Я не могу представить, о чем думали эти люди, глядя на дым, что тянулся над полями и тлеющими остатками их любимого города. В этот день северо-западная Айова должна была чувствовать себя одинокой и покинутой. Город умер. Деловая активность сошла на нет. Люди уезжали. Уже три поколения большинство семей в Спенсере с трудом зарабатывали себе на жизнь. А теперь... В преддверии Великой депрессии она уже ощущалась на побережье, но до таких внутренних районов, как северо-западная Айова, добралась лишь к середине 1930-х годов. Сердце Спенсера лежало в прахе и пепле. Стоимость бедствия, более двух миллионов долларов времен депрессии, до сих пор остается самой большой рукотворной катастрофой в истории Айовы. «Откуда я все это знаю?» «Да всем в Спенсере это известно. Огонь — это наше наследство. Он и определил нашу дальнейшую жизнь. Единственное, чего мы не знаем, — это имени мальчика, который устроил пожар. Конечно, кому-то оно известно, но было принято решение не раскрывать его личность. Главное, мы остаемся городом. Мы в нем все вместе». Давайте не будем ни на кого указывать пальцем. Давайте займемся проблемами. Мы тут назвали это прогрессивным подходом. Если вы спросите кого-нибудь в Спенсере о городе, вам ответят. Он развивается. Это наша мантра. Если вы осведомитесь, что это значит, мы ответим. У нас есть парки. Мы работаем добровольно. Мы всегда смотрим, что можно улучшить. Если вы копнете глубже, мы минуту подумаем и, наконец, скажем, «Ну, здесь был пожар». Но не пожар определил порядок наших действий. Через несколько дней после него собралась комиссия, которая должна была создать новый «Даунтаун», современный и максимально защищенный от несчастных случаев. Пусть даже магазинам поначалу придется открываться вне домов и помимо зданий. Никто не отказался. Никто не сказал, давайте вернем все как было. Лидеры нашей общины отправились в большие города Среднего Запада, такие как Чикаго и Миннеаполис. Они познакомились с планировкой и изящным стилем таких мест, как Канзас-Сити. Через месяц был готов мастер-план даунтауна в стиле современного ар-деко, свойственного наиболее процветающим городам. Каждое сгоревшее здание имело своего владельца, но каждое из них было частью города. Владельцы приняли план. Они понимали, что тут всем вместе жить, работать и существовать». Если вы сегодня посетите Даунтаун Спенсера, вам не придет в головы мысли об ар-деко. Большинство архитекторов были из Де Мойна и Сиукс-Сити. Они строили в стиле прерия-деко. Здания, главным образом кирпичные, невысоко отстояли от земли. На некоторых были башенки, как на здании миссии Баламо, Прерия Деко это практичный стиль, спокойный, но элегантный, чуждый показных эффектов. Он не бросается в глаза. Он предназначен для нас. Нам нравится современность Спенсера, но мы не любим привлекать к себе внимание. Когда вы придете в Даунтаун, может, за кондитерскими изделиями в пекарню Кэролла, или за покупками в Хэн-хаус, вы, скорее всего, не обратите внимания на длинные чистые линии фронтонов. Наверное, вы припаркуете машину где-то на Гранд-Авеню и пройдете под большим плоским навесом и вдоль магазинных витрин. Вы заметите металлические фонарные столбы и кирпичные узоры мостовой, тянущиеся один за другим магазины и подумаете про себя. Мне тут нравится. Этот город живет и работает. Наш Даунтаун стал наследием пожара 1931 года и в то же время фермерского кризиса 1980-х. Когда наступают тяжелые времена, вы или сплачиваетесь, или разбегаетесь. Это справедливо по отношению к семьям, городам и даже к отдельным людям. В конце 1980-х Спенсер опять собрался воедино, и снова преображение пошло изнутри, когда торговцы с Гранд-Авеню, многие из которых продолжали дело своих предков с 1931 года, решили, что должны улучшить город. Они наняли бизнес-менеджера для всей вереницы розничных магазинов в Даунтауне, Они провели улучшение инфраструктуры. Они основательно потратились на рекламу, даже когда, оказалось, у них не оставалось денег.